Второе. Афинский театр. Театральное представление в эпоху расцвета греческого общества входило, как составная часть, в культ Диониса. И происходило исключительно во время празднеств, посвященных этому богу. В Афинах V века до н.э. в честь Диониса справлялся ряд праздников. Но драмы ставились только во время Великих Дионисий, примерно в марте-апреле, и Линеев в январе-феврале. Великие Дионисии праздник начала весны, знаменовавший вместе с тем открытие навигации после зимних ветров. На этот праздник являлись представители общин, входивших в состав Афинского морского союза для внесения подати в союзную кассу. Великие Дионисии справлялись поэтому с большой пышностью и продолжались шесть дней. В первый день происходила торжественная процессия перенесения статуи Диониса из одного храма в другой. И Бог мыслился присутствующим на поэтических состязаниях, которые занимали остальную часть празднества. Второй и третий день были уделены для дифирамбов лирических хоров. Последние три дня для драматических игр. Трагедии, как уже было указано, ставились с 534 года, то есть с того времени, когда праздник был учрежден. Около 488-486 годов к ним присоединились комедии. Линейе, более древний праздник, были обогащены драматическими состязаниями позже — Около 448 года там начали ставиться комедии и около 433 года трагедии. Все эти игры имели характер массовых зрелищ и были рассчитаны на большое число зрителей. К состязаниям в V веке допускались за редкими исключениями только новые пьесы, Впоследствии новым пьесам предшествовала пьеса старого репертуара, которая, однако, не служила предметом состязания. произведения афинских драматургов были таким образом предназначены для однократной постановки, и это способствовало насыщенности драм актуальным и даже злободневным содержанием. Порядок, установленный около 501 500 годов для великих Дионисий, предусматривал в трагическом состязании трех авторов, из которых каждый представлял три трагедии и драму сатиров. На комедийных состязаниях от поэтов требовалось по одной пьесе. Поэт составлял не только текст, но и музыкальную и балетную части драмы. Он уже был режиссером, балетмейстером и зачастую, особенно в более раннее время, актером. Допущение поэта к состязанию зависело от Архонта, члена правительства, заведовавшего празднеством. Этим путем осуществлялся также и идеологический контроль над пьесами. Расходы по постановке драм каждого поэта государство возлагало на какого-нибудь состоятельного гражданина, который назначался хорегом, руководителем хора. Хорег набирал хор 12, а впоследствии 15 человек для трагедии, 24 человека для комедии. Оплачивал участников хора помещения, в котором хор готовился, репетиции, костюмы и так далее. Страница 113. Пышность постановки зависела от щедрости хорега. Затраты хорегов были очень значительны, и победы в состязании присуждались совокупно Хорегу и режиссеру-поэту. С увеличением числа актеров и отделением актера от поэта третьим, самостоятельным участником состязания, стал главный актер-протагонист, который подбирал себе помощников. Одного для вторых, другого для третьих ролей. Гефтерогонист и тригонист. Назначение Хорегу, его поэта и поэту его главного актера, происходило по жребию в народном собрании под председательством Архонта. В IV веке до н.э., когда хор потерял свое значение в драме и центр тяжести перешел на актерскую игру, этот порядок был признан неудобным, так как он ставил успех Хорега и поэта в чрезмерную зависимость от игры доставшегося им актера. а успех актера от качества пьесы и постановки. Тогда было установлено, чтобы каждый протагонист выступал у каждого поэта в одной из его трагедий. Жюри состояло из десяти человек, по одному представителю от каждого афинского округа. Они выбирались в начале состязания по жребию из заранее составленного списка. Окончательное решение выносилось на основании подачи голоса пятью членами жюри, выделенными из его состава также по жребию. На празднике Диониса допускались одни только победы. Судьи устанавливали первого, второго и третьего победителей, как среди поэтов и хорегов, так и особо среди протагонистов. Реальными победителями являлись только хорек, поэт и протагонист, которые были признаны первыми. Они увенчивались плющом тут же в театре. Третья победа фактически была равносильна поражению. Однако все три поэта и протагониста получали призы, которые являлись вместе с тем их гонораром. Решение жюри хранилось в Государственном архиве. В середине IV века Аристотель опубликовал эти архивные материалы. После появления его труда стали заноситься на камень сводные реестры побед на каждом празднестве и списки победителей. До нас дошел ряд фрагментов этих надписей. Заботу о помещении для зрителей и исполнителей, сначала об устройстве временных деревянных сооружений, а впоследствии о содержании и ремонте постоянного театра, афинское государство поручало частным предпринимателям, сдавая помещение на откуп. Вход в театр был поэтому платным. Однако для того, чтобы обеспечить всем гражданам, независимо от их материального положения, возможность посещать театр, демократия со времен Перикла предоставляла каждому заинтересованному гражданину субсидию, в размере платы за вход на один день, а в IV веке — на все три дня театральных представлений. Одно из важнейших отличий греческого театра от современного состоит в том, что игра происходила под открытым небом при дневном свете. Отсутствие крыши и использование естественного освещения связаны были, между прочим, и с огромными размерами греческих театров. значительно превышающими даже самые большие современные театры. При редкости театральных представлений античные театральные помещения должны были строиться в расчете на массы справляющих праздник граждан. Афинский театр, по вычислениям археологов, вмещал 17 тысяч зрителей. Театр города Мегалополя в Аркадии 44 тысячи человек. В Афинах представления сначала происходили на одной из городских площадей. Для зрителей воздвигались временные деревянные помосты. Когда они однажды во время игры рухнули, для театральных целей был приспособлен южный скалистый склон Акрополя, к которому стали прикреплять деревянные сидения. Каменный театр был окончательно достроен лишь в IV веке. До второй половины XIX века «Устройство греческого театра» известно было лишь на основании описания в трактате римского архитектора Витрувия об архитектуре, написанном около 25-го года до нашей эры. Страница 114. В настоящее время археологически обследованы развалины большого количества греческих театров разных эпох, в том числе и Афинский театр Диониса, для постановки, в котором были в свое время, предназначены почти все драмы классического греческого репертуара. В связи с хоровым происхождением отической драмы, одной из основных частей театра является оркестра площадка для пляски, на которой выступали и драматические, и лирические хоры. Древнейшая оркестра Финского театра представляла собой круглый утрамбованный плац диаметром 24 метра с двумя боковыми входами. Через них проходили зрители, а затем вступал хор. Посреди оркестры находился алтарь Диониса. С введением актера, выступавшего в разных ролях, понадобилось помещение для переодевания. Помещение это так называемая скена, Сцена, то есть палатка, имела временный характер и сначала находилась вне поля зрения публики. Вскоре его стали сооружать позади оркестры и художественно оформлять, как декоративный фон для игры. Сцена изображала теперь фасад здания, чаще всего дворца или храма, перед стенами которого развертывается действие. В греческой драме действие никогда не происходит внутри дома. Перед ней воздвигалась колоннада, проскени. Между колоннами ставились разрисованные доски, служившие как бы условными декорациями. На них изображалось что-либо, напоминавшее обстановку пьесы. Впоследствии скена и проскени стали постоянными каменными постройками с боковыми пристройками-пороскениями. При этом устройстве театра Остается неясным один весьма существенный для театрального дела вопрос. Где играли актеры? Точные сведения об этом имеются лишь для поздней античности. Актеры выступали тогда на эстраде, высоко поднимавшейся над оркестрой, и были таким образом отделены от хора. Для драмы эпохи расцвета подобное устройство немыслимо. В это время хор принимал непосредственное участие в действии, и актерам по ходу пьесы часто приходилось вступать в соприкосновение с ним. Необходимо поэтому предполагать, что актеры в V веке играли на орхестре перед проскением, на одном уровне с хором или на очень незначительном возвышении. В отдельных случаях можно было использовать для игры актеров крышу проскения, и драматург имел возможность строить пьесу так, чтобы одни действующие лица находились на более высоком уровне, чем другие. Высокая эстрада, как постоянное место игры актеров, появилась значительно позже, вероятно, уже в эллинистическую эпоху, когда хор потерял свое значение в драме. Третьей составной частью театра, кроме оркестра и скены, являлись места для зрителей. Они располагались уступами, окаймляя оркестру подковой, и были разрезаны проходами радиальными и концентрическими. В V веке это были деревянные скамейки, которые впоследствии были заменены каменными сидениями. Механических приспособлений в театре V века было очень немного. Когда нужно было показать зрителю то, что происходило внутри дома, Из дверей скены выкатывалась платформа на деревянных колесах Экки Клема, вместе с помещавшимися на ней актерами или куклами, а затем по минованию надобности увозилась обратно. Для поднятия действующих лиц, например, богов в воздух, служила так называемая машина, нечто вроде подъемного крана. Расцвет греческой драмы имел место в условиях самой примитивной театральной техники. Участники игры выступали в масках. Греческий театр классического периода полностью сохранил это наследие обрядовой драмы, хотя магического значения оно уже больше не имело. Страница 115 Маска отвечала установке греческого искусства на подачу обобщенных образов, притом не обыденных, а героических, возвышающихся над бытовым уровнем или гротескно-комических. Система масок была очень подробно разработана. Они покрывали не только лицо, но и голову актера. Окраской, выражением лба, бровей, формой и цветом волос маска характеризовала пол, возраст, общественное положение, нравственные качества и душевное состояние изображаемого лица. При резком изменении душевного состояния актер в разные свои приходы надевал различные маски. В иных случаях маска могла быть приспособлена к изображению более индивидуальных черт, воспроизводя особенности привычного облика мифологического героя, или имитируя портретное сходство с высмеиваемыми в комедии современниками. Благодаря Маске актер легко мог выступать на протяжении одной пьесы в нескольких ролях. Маска делала лицо неподвижным и устраняла из античного актерского искусства мимику, которая, впрочем, все равно не доходила бы до большинства зрителей при таких размерах греческого театра и отсутствии оптических инструментов. Неподвижность лица компенсировалась богатством и выразительностью телодвижений и декламационным искусством актера. В представлении греков мифические герои превышали обыкновенных людей ростом и шириной плеч. Трагические актеры носили потому катурные, обувь с высокими подошвами, высокий головной убор с которого спускались длинные кудри и подкладывали подушки под костюм они выступали в торжественной длинной одежде в старинном облачении царей которое продолжали носить только жрецы женские роли исполнялись мужчинами актеры рассматривались как лица обслуживающие культ и пользовались некоторыми привилегиями они были например свободны от налогов Ремесло актера было доступно поэтому только свободным. Начиная с IV века, когда в Греции появилось много театров и число профессиональных актеров возросло, они стали образовывать особое объединение дионисовых мастеров.